Глава 17. Иди сюда, Элис. Эрика не стала заходить ко мне в комнату, предлагая вместе отправиться вечером в душ. Я не отказалась, пусть подобное и было в новинку. Магиана напоминала ураган, ворвавшийся в мою жизнь. Хотя именно им она и была, ведь ее стихия – воздух. Нужно было подумать о многом. Например, как вести себя дальше и чего ждать от детей маркиза Танферт. Ведь я считала, что Аделла и ее униженный братец не оставят случившиеся безответных действий. Еще тревожили лживые слухи, разлетавшиеся во все концы академии, и пышка Жуси, которая на выходных обязательно доложит тетке о моей подножке и о том, что я якобы бегаю за Лиеном. черт возьми, два брошу учебу». Тиснула зубы, силой сжимая карандаш в пальцах. «Ты не заберешь меня отсюда! Я больше молчать и покорно терпеть все твои замашки не стану!» Решительность подняла настроение, хотя я понимала, что впереди ждет много трудностей и еще больше тех, кто эти самые трудности для меня желает создать. Настраивала себя, что на первом месте учеба, а все остальное не так уж и важно, ведь от отметок зависит мое будущее. Водила карандашом по бумаге, пытаясь сделать набросок герба, который мог бы украшать кованые ворота Академии Риденгард. Таким было первое домашнее задание от магистра по культуроведению. Погрузившись в процесс рисования, не сразу расслышала тихий стук в окно. Но когда он повторился вновь, я машинально вскинула взгляд, чувствуя, как мои глаза принимают размер и форму блюдец. — Ли... Лиен? Ахнула я, пребывая в оцепенении всего пару секунд, а потом срываясь с места и бросаясь к двери, ведущей на балкон. «Как ты сюда забрался?» – взволнованно шептала я, испытывая приятное волнение. В мыслях сразу всплыли слова Эрики о переживаниях мага огня, и сердце ускорило свой бег. «Что за глупости лезут в мою голову? Но тогда зачем он пришел?» Стараясь не обращать внимания на охватившие меня эмоции, я распахнула дверь, замечая помятый вид парня. Он выглядел уставшим и каким-то больным. «Что это с ним?» «Как ты?» Лиен не ответил на мой ранее заданный вопрос. «Можно мне войти? Здесь нас могут увидеть». А, да». Кивнула, отступая в сторону и пропуская боевика в комнату. «Я почувствовал, что на тебя напали». Он стоял ко мне спиной, ведя себя холодно и отстраненно. разглядывал мага огня в этот момент все сильнее, подозревая, что с ним не все в порядке. Он чуть наклонен в бок, словно его что-то беспокоит, подумалось внезапно. «Благодаря тебе со мной все хорошо», ответила ему, прикрывая балконную дверь. «Благодаря мне на тебя напали», хмыкнул он. «Так что позволь восполнить уровень защиты, и я уйду». Лиен медленно обернулся, буквально на долю секунды щурясь, словно ему не удалось совладать с возникшей болью. Но потом вновь стал все той же ледяной глыбой. «Ты ранен?» «Да», — я решила спросить в лоб. И, судя по всему, попала в цель, так как сын герцога растерялся. «С чего ты взяла?» «Было бы странно, если бы он признался». «Показалось». Я пожала плечами, не решаясь подходить к нему ближе. «Защита», — напомнил мне парень. «Так я могу ее восполнить?» «Да», — смотрела в пол, не поднимая глаз, так как неловкость становилась осязаемой. «Спасибо, иди ко мне». «Что?» — ахнула я, ощущая, как волнение подкатило комом горло. «Говорю, подойди ближе». Исправился парень. «Чтобы не попадать под свет лампы, иначе нас могут увидеть через окно». «А, поняла!» – кивнула ему в ответ, нерешительно приближаясь. «Сегодня придется потерпеть меня подольше», – Послышались слова над ухом, «так как обнять себя я не смогу, моя одежда в следах от тренировки. Дай руки». Дыша через раз, я сделала, как попросил мак огня, чувствуя, как его горячие пальцы касаются моих ладоней, сжимая их. «Ну чего?» — я спрашивается разнервничалась, бормотала мысленно, смотря куда угодно, но только не на него. «Он спокоен, не угрожает. Тогда почему я взвинчена?» Нас окутала тишина и тепло, исходящее от сил друг друга. Я чувствовала аромат его парфюма, смешанный с запахом травы и еще чем-то горьким. Лиен так и продолжал держать меня за руки, своей пассивностью накаляя обстановку, но вдруг на короткий миг что-то поменялось, и он сжал мои ладони сильнее, спустя секунду вновь ослабляя хватку. Не решаясь поднять взгляд, смотрела на его ботинки, брюки и край слегка рваной куртки. Странно. Не знаю, почему меня так сильно насторожило увиденное, но я не могла отвести взгляда от испорченной части одежды. До утра хватит. Устало вздохнул Лиен, разъединяя нашу тактильную связь. Но тут же, покачиваясь, машинально подхватила его, задевая тот самый подозрительный бок и вырывая шипение из рта парня. «Все-таки ранен!» – ахнула я. «Показывай!» «Чего?» – нахмурился он кряхтя. «Рану показывай!» Не стала ждать, сама задрала куртку, не имея от увиденного. «Ты... ты совсем сдурел? Зачем в таком состоянии пришел? Еще и свои магические силы отдал!» «Мне нужно идти!» Лиен отстранился, недовольно одергивая куртку. «Подожди!» — кинулась я за ним. Он сделал всего пару шагов, а потом уперся ладонью в стену, склоняя голову. «Иди сюда!» Я, не обращая внимания на протестующие слова, закинула свободную руку боевика себе на плечо и повела его в сторону кровати. На стуле выполнить задуманное было бы неудобно, а другой подходящей мебели в комнате не наблюдалось. В «Кровать? Меня приглашаешь?» Усмехнулся Лиен, тут же издав тихий стон. «Сейчас в этом плане ты бесполезен!» Фыркнула я, мгновенно ругая себя за сказанное. «Вот дура! Язык без костей!» «Главное, не мешай!» – взволнованно шепнула ему, дело вид, что не ляпнула непристойность. Трясущимися руками расстегнула куртку несопротивляющегося и пристально наблюдающего за мной мага огня. «Какой у него пресс!» Я неотрывно смотрела на рельефные кубики. «Чего замерла?» – дав себе мысленную затрещину, часто заморгала, прочищая горло. «Что ты хочешь?» – прошептала Лиен. Прикрыв глаза, я сделала глубокий вздох, пробуждая в себе магию природы, мысленно дотронувшись до резерва, потянула его, высвобождая из тела тоненькую нить жизненных сил, формирующуюся в целебную сферу, вспыхивающую зеленым. Не все маги природы обладают таким умением. Это очень кропотливый, тяжкий, изнурительный труд. Но я не щадила себя все эти годы. Как уже говорила ранее, Полагаться в жизни мне больше не на кого, поэтому я не жалела сил, добиваясь такого результата. Правда, опыта у меня было пока недостаточно, но в мои годы мало кто мог похвастаться хоть близко подобным. «Элис», — послышалась взволнованная, — «я выставила поднятую горизонтально ладонь, тем самым прося не мешать мне». Секунда, и по моему велению сфера зависла над раной огненного мага, стремительно падая на нее и проникая под кожу. Судорожный хрип разнесся по небольшой комнатушке, и тело Лиена выгнулось, чтобы спустя мгновение бессильно обмякнуть на покрывале. Часто дышал он. Спасибо. От кожи боевика исходил белесый дым, забирая вместе с собой яд, распространившийся по его венам. Вот теперь меня накрыла слабость, я едва стояла на ногах. «Можешь идти». Не успела даже моргнуть, как перед глазами все поплыло, а обморок взял меня в свой плен.